Глава десятая. Дверь за шкафом. Джейсон повел ребят в каменную комнату. С собой они захватили словарь, коробочку с глиняными шариками, пергамент, перевод и единственную ручку, которая нашлась в этом доме. — Я видел там внутри пустоту, понимаете? — объяснил мальчик. Протянул руку, а там полое пространство. — Ты хочешь сказать, что в скале есть грот? Джейсон кивнул. «Тогда понятно, почему ты нашел эту коробку», — сказал Рик. Сунул руку в отверстие и взял там то, что взял. Джулия громко перечитала послание. «Во мраке грота осветит флотилию. Смотрите, все сходится. В послании говорится о флотилии. А флотилия может находиться только вблизи моря. Тот, кто писал это, прежний хозяин», — прервал ее Джейсон. «Как это понимать?» Это написал прежний хозяин виллы. А кто же еще? Сами посудите. Послание написано на нашем языке. Только Улис Мур зашифровал его с помощью алфавита дискафеста, чтобы сделать чтобы сделать его непонятным, так? Но зачем? Если, — заговорила Джулия, — если в скале есть грот, то в нем могут быть спрятаны сокровища. И в таком случае Улис Мур мог не знаю, как сказать, организовать охоту за ним. Ведь примерно так поступали и пираты, разве нет? Выбирали какое-нибудь укромное место, где прятали все, что им удавалось найти, а потом оставляли непонятную карту-ориентир, с помощью которой другие люди вели охоту за сокровищами. Пираты не находили сокровищ, пираты грабили, — поправил ее Рик. — Неважно. — заметила Джулия. — Так или иначе, здесь говорится о флотилии. О флотилию может иметь или богатый рыбозаводчик, или предводитель пиратов. А значит, без сокровищ тут не обошлось. Рик поморщился. Его нисколько не убедили рассуждения Джулии, но он решил не спорить. Джулия обратилась к брату. — Значит, ты считаешь, что послание написал прежний хозяин? Может, и так. — И я утверждаю, что он сделал это, чтобы привести нас к сокровищам. Ладно, пусть так и будет. Прежний хозяин виллы и сокровища. Мне нравится эта мысль. Допустим, что в скале имеется грот. Нам остается выяснить, что же такое земля света и как попасть в этот грот. — О, это просто! — улыбнулся Джейсон. — Если послание написал старый Улис и оставил его в расщелине, значит, он мог спокойно заходить в грот. «Что-то я не понял», — сказал Рик. «Он заходил туда из своего дома, из виллы Арго, и я думаю, что знаю, как это ему удавалось». «Тогда чего же ты молчишь?» — в один голос вскричали Рик и Джулия. Джейсон указал на шкаф. «За этим шкафом есть дверь. Поможете сдвинуть, тогда сами увидите». Дверь пугала. Размером она была меньше других дверей в доме и определенно выглядела более старой. Дверное полотно было сильно повреждено и и изрезано, словно его пытались сломать, а иногда и поджигали. Ребята сидели на полу. Чтобы подвинуть огромный шкаф, им пришлось потрудиться. Шкаф специально поставили сюда, чтобы заслонить дверь, в этом не было сомнений. Но для чего это было сделано и, главное, что же скрывалось за этой дверью? «Так ты думаешь, что он отсюда спускался в грот?» — спросила Джулия. Джейсон взял план дома, который они нарисовали днем, и отметил крестиком каменную комнату. «Думаю, да», — сказал он. «Более того, я уверен, что это одна из тайных дверей, через которые ходит улис Мур». «Перестань, Джейсон!» — рассердилась Джулия. Улис Мур мертв! Его нет, понимаешь?» «А кто тебе это сказал?» Дом такой большой, что мы можем и не заметить его присутствие. И потом я видел его. Рик и Джулия переглянулись. Как это понимать? Ну, когда я спустился за ручкой, это длилось всего мгновение. Какая-то тень мелькнула передо мной и исчезла. Я даже моргнуть не успел. Джейсон посмотрел на Рика, потом перевел взгляд на сестру. В их лицах читалось сомнение. Не верите, конечно, спросил он. — Может, и грот ты тоже так видел, как тень мелькнула и исчезла? — съехидничала Джулия. — При чем тут это? Девочка поднялась. — Какая же я наивная! — вздохнула она. — Поверила тебе. — Расщелина, грот, проход за этой дверью. Просто забыла, что ты за человек. Все это очередная фантазия, не так ли? А на самом деле никакого грота ты не видел. Ты вообразил его? — Нет, видел. — Джейсон, поклянись. — «Поклянись, что видел там, в скале, грот!» Джейсон вскипел. «Еще бы он отлично помнил, что видел в той расщелине. «А что, собственно, он видел?» «Пустоту?» «Нет!» «Он заметил что-то вроде пространства?» «Нет!» «Ему показалось, будто там какая-то пустота!» «На самом деле никакого грота он не видел?» во всяком случае, настоящего грота со сталактитами и сталагмитами и всем прочим, что обычно бывает там. Точно так же, как не видел и тени на втором этаже. Но... «Джейсон!» — мальчик растерялся. «Я... Нет, я не могу поклясться, но...» «Рик, скажи ты ей, что...» — Рик кивнул. «Вообще-то не так и важно, что видел твой брат», — сказал он. «Если разобраться...» Коробка-то ведь существует в реальности, и мы держим ее в руках, и послание не выдумка, что бы оно ни означало. И, черт возьми, есть еще эта дверь? Тогда надо открыть ее!» Снова загорелась Джулия. Сунув палец в замочную скважину, она попробовала потянуть дверь на себя, но та не шелохнулась. «О, Боже, она заперта!» — простонала девочка. «И, наверное, никуда не ведет». Рик встал и провел рукой по дереву. Потом поковырял скважину, в которую Джулия совала палец. «Заперта, это верно», — сказал он. «Но вот чтобы она никуда не вела...» «У нормальной двери одна замочная скважина, а здесь целых четыре, причем все разные. Почему?» Джулия посмотрела внимательнее. «Одна, две, три...» «И в самом деле четыре?» и расположены как-то странно не одна под другой, а по вершинам воображаемого ромба. Обсуждая все это, дети строили самые разные предположения. зашифрованное послание грот, дверь, которую невозможно открыть, детали головоломки никак не состыковывались. Конечно, они могли бы обратиться к Нестору или же тщательно обследовать весь дом в поисках ключей, но до них долетел легкий сквознячок, а потом они услышали стук на верхнем этаже. «Это он!» — вскочил Джейсон. Ребята бросились к лестнице. Увы. Объяснение стука оказалось весьма прозаическим. Окно в башенке снова открылось только и всего. Рик попытался раз и навсегда решить эту проблему. «О, да здесь ослабел затвор», — сказал он, внимательно осмотрев задвижку. — Думаю, починить его может только мастер. — А я вижу, окно открылось не случайно, — заметил Джейсон, оглядывая комнату. Он показал друзьям на модели парусников. — Вот этот разве так стоял? — И что же тебя смущает? — удивилась Джулия и присмотрелась. — Один из парусников очень изящный, собранный из множества тонюсеньких тростинок, стоял, как на подставке, на небольшой книжке с темной обложкой. Девочка растерянно покачала головой. Она не заметила книжку, когда была здесь в первый раз. Не видел ее и Рик, но вообще-то они не могли утверждать, что ее тут не было. Джейсон осторожно взял крохотное судно и протянул Рику. Медная дощечка на основании сообщала название — Глаз Нефертити. «Наверное, это модель какого-то египетского судна», — заметил Рик, рассматривая парусник. «Целиком из папирусного тростника». «Из папируса делали только бумагу для письма», — возразила Джулия. Рик пожал плечами. «Насколько мне известно, египтяне делали из него что угодно». Джейсон... Вытащил из-под парусника книжку и открыл ее. Это оказался дневник. Мелким неразборчивым почерком кто-то делал в нем заметки, пояснения к рисункам, газетным вырезкам и фотографиям, наклеенным на странице. «Египет», — разочарованно протянул мальчик. «Что-то вроде дневника, который вели во время путешествия по Египту. Я бы даже сказал...» Он быстро пролистал страницы. В глаза бросились изображения посмертной маски Тутанхамона и скульптурный портрет его матери, царицы Нефертити. Также здесь была карта долины царей, где обнаружили гробницу юного фараона. «Похоже, — продолжал он, — тут все в основном о Тутанхамоне. Много вырезок, каких-то подчеркиваний, заметок на полях. Что-то... Обведено красным, он долистал до середины. Видимо, старый улис собрал в этом дневнике все, что связано с Египтом. — Как раз такая книга и нужна, чтобы сделать эту модель, — заметил Рик, рассматривая судно, которое все еще держал в руках. — Да, судя по тому, как сделаны модели, этот человек умел работать. Рик согласился. — А что? «Если это та самая флотилия?» — прошептала Джулия, о которой говорится в послании. «Флотилия, которая доставит тебя куда повелишь? Или это просто образное выражение? Возможно, Мур представлял, как путешествуют на этих судах, и...» — девочка замялась, подыскивая слова. «Возможно. А что такое земля-свет?» — спросил Рик. «Не знаю, но...» если положить по глиняному шарику в каждое из этих суденышек. Из дневника выскользнул небольшой листок бумаги и спланировал на пол. Джейсон поднял его. «Смотрите!» — обрадовался он. «Что это?» «По-моему, почтовое извещение. Здесь штамп. Почтовое отделение в Килморской бухте». Он перевернул бумагу и прочитал на обороте. Последнее уведомление о получении посылки. Кому? Многоуважаемому получателю. Вилларго Соленый Утес, номер один, Килморская бухта, Великобритания. «Этого тебе недостаточно, чтобы понять. Старый Улис мертв», — обратилась Джулия к брату. «Он даже не сходил за посылкой». Но упрямый Джейсон не сдавался. «А может, он специально оставил это для нас?» Окно, которое само собой открывается, дневник, почтовое извещение в нем. Может, это не простые совпадения? Но ведь дневник. Может, он всегда лежал под этим парусником? А я считаю, что нужно отправиться на почту и получить посылку», — заявил Джейсон. «В таком случае твой призрак не только невидимый, но еще и не слишком-то сообразительный», — возразила Джулия. «Сегодня суббота, и почта закрывается после обеда». Рик поморщился. «Это верно», — сказал он. «Но жители Килморской бухты знают, что в случае особой необходимости всегда можно обратиться к госпоже Калипсо из библиотеки. Она и почты ведает». «Ты знаком с ней?» — спросил Джейсон. «Конечно. Мы все тут друг друга знаем. И ты считаешь, она может открыть почту? А мы попросим ее об этом». Джулия уперла руки в бока. «Эй, ребята, вы отвлеклись». Ведь за минуту до того, как стукнуло окно, мы собирались заняться совсем другим. Нам нужно найти вход в грот. У нас есть запертая дверь, но нет четырех ключей, чтобы открыть ее. И еще эти загадочные слова, которые нужно понять. Не думаю, что это хорошая мысль бросить все и бежать на почту. Но мальчики уже спускались по лестнице.